Глава 5. Что это? спросила я с ужасом, отступив от короля. Пустота, ответил тот. Вперёд. Дракон присел на лапы. Его мощные мышцы перекатывались под чешуёй, сверкающей яркими бликами. Он сиял, как я в кафешке, где сидела с подругой, но прямо один в один, обалдеть. Он офишипнул о себя. Вдруг проснусь. Вдруг мне надо всего лишь коснуться дракона, чтобы вернуться в свой мир. Непонятно. Но дракон присел на лапы, а затем сделал рывок в направлении той черноты. Его шея вытянулась вперёд. Пламя вырвалось из его пасти и понеслось прямо на чёрное облако пустоты. Жар окутал меня. Скрежещущий звук не прекращался. Дракон взмахнул крылом и словно отрезал кусок черноты. Чёрное облако располовинилось, и часть откатилась в сторону, будто внутри было что-то, нечто, что пожирало пространство вокруг. Чернота словно была живая. Она ринулась прямиком на дракона, я взвизгнула. Дракон заревел от боли. Половина его крыла исчезла, просто пропала, будто её съели. «В карету!» Повторил к королю, повернулся ко мне. Его лицо тоже сияло яркими блёстками. Пот стекал по его лбу, а само лицо короля находилось в напряжении. Я только кивнула и сделала шаг назад. Ситуация была напряжённой и ужасной. Дракон ревел от боли, разбрасываясь пламенем. Король напряжённо наблюдал за происходящим. Всё было ужасно, мир исчезал в этой пустоте. А в какой стороне карета? уточнила я, понимая, что подобные вопросы неуместны в данный момент, но выбора не было, я в местности не особо ориентировалась. Хотя король сказал бежать ей не в пустоту, так что карета вполне могла быть позади нас. Но ну, ли нужно было бежать вперёд, прямо в пустоту. Так что вариантов было не особо. Вот только король тоже не спешил отвечать. Сам замер и смотрел на своего зверя. «Туда!» – махнул рукой всё же в левую сторону. Я кивнула, хотя он меня и не видел. Ну и ладно. Рванула в указанную сторону. В карету так в карету. Самой бы сейчас быть подальше от всего происходящего. Точно, я же могла сбежать от короля ещё раз. Поэтому и побежала туда, куда мне показали. И всё-таки Филонг оказался прав, там стояла карета. Вот только я увидела, как и к ней начинала подбираться пустота – Она походила на механическую машинку, которая пожирала пространство. И вновь тот скрижащущий звук, ставший её предвестником. Я замерла в ступоре, и куда бежать? Кинулась в сторону, но тут заметила стражников, что были со мной и с королём. Сердце кольнуло. Если я их не предупрежу, то пустота съест их, а потом это будет на моей совести. Но если я не сбегу, то придётся спать с королём. Ну, не то чтобы это было так уж плохо. Скорее раздражала постановка вопроса, что всё уже решено. И моего согласия не требуется. И всё же я не могла покинуть людей в беде. Они не видели надвигающейся опасности. «Спасайтесь!» Я крикнула охранникам, беспечно стоявшим возле кареты. Те вмиг напряглись, а затем кинулись в мою сторону. Эээ, я явно такого не ожидала, поэтому рванула подальше и от кареты, и от стражников. А что? Я бегу, и они бегут. Картина маслом. Зато позади нас так и раздавался жуткий лязгающий звук. Какой-то кошмар прямо. Я бежала дальше в лес, пока и впереди не показалась эта пустота. Ну, трындец, она повсюду, и я не знала, что с этим делать. Зато стражники настигли меня. И тут возникла проблема. Лязгая искрежища, на нас надвигалась чёрная пустота со всех сторон. Мы прижались друг к другу спинами. «Вы что, не знаете, что делать?» – спросила я. «Нет». «Да и не сделаем мы ничего. Только наш король может остановить пустоту». Пробурчал стражник. Я нервно сглотнула. Просто прекрасно. Зато чем больше приближалась пустота к нам, тем отчетливее становилось заметно, из чего она состояла. Я видела маленькие шестерёнки, которые будто съедали пространство, но из-за того, что их было слишком много, не было видно даже неба. Послышался оглушительный звук. Карету сломали, сказал стражник. Я не хочу умирать, ответил второй. И тут, когда пустота оказалась в нескольких метрах от нас, яркое освещение прорезало её, как нож масло. Яркие блёстки кружили в воздухе, уничтожая шестерёнки. Те со скрежетом исчезали. Раздался рёв, а к нам вышел дракон. Тот самый, что был с Филонгом. Он мотнул головой, а затем начал растворяться в воздухе яркими блёстками. Даже в глазах зарябило. Филонг сделал шаг из этого света. Он тяжело дышал. Его камзол оказался порван в нескольких местах. Свет оседал и растворялся. Когда он исчез, остались лишь поваленные деревья. Карету покорёжило, будто её дракон переживал и выплюнул. Все живы? спросил он, оглядывая нашу троицу. Да, кивнул один из стражников. А затем мы синхронно покосились на остатки кареты. Значит, будем добираться обратно на драконе, выдал свой вердикт король. Но мне нужен отдых. Пустота настигла нас. Доставайте остатки вещей из кареты и соорудите костёр. Затем поищите что-то поесть. Наверняка пустота могла оставить нам немного дичи, что не успела спрятаться.